Глава 9. Смысл этих букв дошел до Хоруюки уже после того, как ноги Сильверкроу коснулись белого пола дуэльного поля. Помимо дуэлей 1 на 1 и 2 на 2, в Брейнберсте есть и третий режим – Королевская битва, на которую его и пригласили. Начать такую дуэль несложно. В списке противников находится опция Королевская битва, которой она и запускается – Но это не означает, что можно так просто пригласить на бой сразу всех бёрстлинкеров в районе. Приглашение срабатывало только на тех, кто специально включил режим ожидания королевских битв в настройках брейнбёрста. Большинство бёрст-линкеров обычно не включает этот режим, и Харуюки не исключение. «Тогда почему я оказался в королевской битве?» Начал паниковать он и вдруг понял – Когда он отключал режим автонаблюдения за битвами, он не смотрел в меню. Переключатель режима ожидания королевских битв находится на той же вкладке, и он мог случайно задеть его. «Но почему я такой неуклюжий?» Разочарованно протянул Хруй-Юки, и тут рядом с ним послышалось. «Ясно. А то я уже начала переживать, что ты из тех маньяков, у которых ожидание королевских битв активно всегда». «Выходит, ты промахнулся?» Услышав этот сокрушённый голос, Харуюки подпрыгнул на месте, разворачиваясь в прыжке. Рядом с ним блестел полупрозрачной чёрной бронёй величественный дуэльный аватар с клинками вместо конечностей. Естественно, это никто иная, как чёрная королева Блэк Лотос. «А что? Неужели и ты вступила в королевскую битву?» Хрипло воскликнул Харуюки, но аметистовая маска в ответ горизонтально качнулась. «Увы, но у меня нет твоей храбрости. Я не участвую в битве. Я здесь в качестве зрителя, поскольку подписано на твои бои». А, «Понятно. Слава богу». Харуюки немного успокоился. «Конечно, шанс того, что на этом поле мог оказаться еще один король или девяточник, невысокий. Но если бы это случилось...» могла бы разгореться битва по правилу внезапной смерти. Поняв, что до этого не дойдет, Харуюки осмотрелся. Они находятся на уровне лед и снег, и на вершинах замерзших зданий стояли и другие немногочисленные зрители. В обычных условиях зрители не могут приближаться к бойцам ближе, чем на 10 метров. Но для родителя и ребенка делалось исключение. Черноснежка придвинулась еще ближе, И самым серьезным тоном прошептала. «Пусть ты и оказался затянут в королевскую битву по неосмотрительности. Этого нельзя сказать о том, кто начал эту битву. Случайно начать королевскую битву невозможно. А значит, этот человек либо маньяк, который не боится нападать на территорию другого легиона, зная, что его может встретить многочисленный отряд, либо у него есть основания не бояться этого». «Думаешь, это владелец АСС-комплекта? Это возможно. Если это окажется правдой, избегай контактного боя. Помни, задача противника — не победить тебя, а распространить комплект». «Хорошо». Кивнув, Харуюки посмотрел в верхний правый угол. В обычных дуэлях там отображалось имя и шкала здоровья противника, но сейчас там нашлась лишь пустота. В режиме королевской битвы шкала противника появляется уже после встречи с ним. Ему оставалось надеяться лишь на висящий в центре курсор, но и он показывал лишь положение ближайшего противника. Указывал он на юго-восток, в сторону улицы Оуме, но в то же время противник быстро перемещался на запад. «Он движется очень быстро и не плутает. Наверное, это он и начал битву, и сейчас он будет здесь». Хороюки с черноснежкой тут же посмотрели на юг, но дорога там узкая и ледяные стены скрывали от них большую часть улицы. А пожалуй будет лучше, если мы встретимся вместе по просторней. Я возвращаюсь на Оме сказал харроюки и черноснежка быстро кивнула. Ага поняла Когда начнется битва, я не смогу стоять рядом, так что будь бдителен и следи за возможными асс комплектами. «Так точно. Ну, я, я пошёл». Бросил напоследок Харуюки, развернулся и побежал сквозь снежные сугробы. Со стен обледенявших зданий, когда-то бывших магазинами, порой свисали большие сосульки. Харуюки внимательно искал их и разбивал ногами в прыжке. Конечно, это не кристаллы Святой Земли, но постепенно его шкала энергии стала наполняться. Эти несложные, на первый взгляд, действия могли решить исход битвы. Сильвер Кроу быстро добежал до конца улицы, по которой гуляли соединенные кабелем Харуюки и Черноснежка. Пройдя сквозь ледяную арку, в реальном мире представлявшую собой рекламную вывеску, он оказался на улице Оуме, что уходит на запад и восток заснеженной дорогой. Харуюки вдруг задумался о том, что с помощью такой длинной дороги и чистого снега можно слепить замечательного снеговика, и пообещал себе попробовать так сделать в следующий раз. Пока что он взмахнул крыльями, чтобы помочь себе запрыгнуть на вершину огромной глыбы льда, стоящей на перекрёстке к северо-востоку от него. Поскольку внутрь здания на уровне снега лёд заходить нельзя, все здания на нём превращались в сплошные ледяные глыбы, забраться на крышу без каких-либо особых умений невозможно. Поскольку противник приближался по улице Оуме, то с крыши Харуюки удалось бы заметить его первым. Сглотнув, Харуюки уставился в курсор. Но противника он заметил не зрением, а слухом. Холодный ветер донёс до него гулкий рокот. Харуюки не просто узнал его. Это донёсся звук, пожалуй, единственного в ускоренном мире двигателя внутреннего сгорания. И принадлежит он мотоциклу, который он видел этим утром. А На автомате обронил Харуюки и поднялся в полный рост. Одновременно с этим на фоне белой дороги сверкнула жёлтая фара. «Как это вообще?» – прошептал Харуюки и спрыгнул на дорогу. Мотогонщик, судя по всему, заметил это и резко ускорился, начав быстро приближаться. Вскоре машина оказалась уже рядом, и гонщик эффектно затормозил на развороте расшвыривая снег во все стороны. А затем Аватар в привычной скелетной маске выбросил вперёд указательные пальцы. «Ахахахей! Я знаю, что ты обожаешь меня, парень! Но внезапная королевская битва — это уже перебор, не?» И голосы тон однозначно указывали на то, что перед ним стоит постапокалиптический гонщик Эшроллер. Шкала с его именем тут же появилась в поле зрения Хруюки — Но сейчас его больше беспокоили сказанные им слова. «Ну, во-первых, обожаю, это сильно сказано. А во-вторых, разве это не ты вызвал меня на королевскую битву?» Тут же переспросил он его. Ему показалось, что над скелетной маской загорелся вопросительный знак. «What you talking? Я просто рассекал по Севен-Лупу. Ты чё, реально не начинал бой?» Конечно, в первую очередь Харуюке хотелось пошутить о том, что это не он катался по седьмой кольцевой на мотоцикле, а Кусакабы Рин ехала домой на автобусе. Но он решил не злить его, развёл руками и ответил. А, да, это был не я. Хотя, погоди-ка, Эш, ты что, всегда ходишь со включённым ожиданием королевских битв? Офказ! Я готов сражаться в любой крутой битве! «Ну да, ожидаемо. Но кто же начал битву?» «Я был уверен, что ты пытался мне отомстить за утреннюю ничьё», сказал Эш-роллер, складывая руки на груди. Харуюки сделал то же самое и пожал плечами. «Нет, я, конечно, не слишком доволен тем, что мы уже второй раз подряд не можем доиграть, но сегодня это мы из-за тебя врезались в спящего тирана». «А что я мог поделать?» «Это ведь произошло после того, как ты подс...» Начал он безразличным тоном, но вдруг его глаза вспыхнули алым пламенем, а изо рта вновь повалил белый пар. «Кстати, Кроу, я вспомнил, что мне тебя надо пару раз гонько переехать!» «Да не делал я в Срин ничего такого ни вблизи, ни ещё где-либо!» «Вблизи? Если ты не синий аватар, то какого чёрта ты к ней приближался?» «Я же сказал, что ничего не делал! И вообще, Эш, главный вопрос сейчас в том, кто начал эту дуэль! Этот человек начал бой, зная, что в него можем попасть мы с тобой, а значит он уверен, что может победить каждого из нас, или даже нас обоих одновременно!» Отчаянно переубеждал его Хоро-Юки. Похоже, что его слова достучались до Эша. Пар перестал идти из его рта, и он вновь задумался о происходящем. Но не прошло и пары мгновений, как вместо пара из его маски вырвались языки оранжевого пламени. «Я Теразол! Что это за чувак решил, что сможет в одиночку победить великого Эша и чертову ворона?» «Вот и я об этом думаю. В худшем случае это будет кто-то уровня этак седьмого». «Тьфу! Да если наши с тобой уровни сложить, получится 10. «Мы даже седьмому уровню надаем так, что он убежит по седьмой кольцевой, поджав хвост!» «Да не в этом дело!» Хароюки уже собирался схватиться за голову, как вдруг. Ледяная стена в десяти метрах к востоку от них с грохотом разлетелась на части. Хароюки уже собирался было посмотреть наверх в поисках красного аватара, разрушившего её с расстояния, но быстро понял, что она разбилась не поэтому. Лёд разлетелся так, словно что-то вылетело сквозь него наружу. Другими словами, ещё один человек, погрузившийся на это поле, решил не тратить время на пробежку по улице Оуме, пойдя вместо этого по прямой примерно со стороны станции Накана. Однако ледяные стены льда и снега, хоть и не такие крепкие, как здания города демонов, всё равно ломаются не так-то просто. Пробиться сквозь лёд, не потеряв скорости, «Мог либо аватар с тепловыми атаками, либо аватар в броне куда более крепкой по сравнению со льдом». «Не, не может быть!», быть. — обронил Хруюки, осознав это. В голове пронеслась сцена из битвы в на 2, развернувшаяся во вторник после уроков. Хруюки стоял спиной к мощной стене уровня сталь, рассчитывая на то, что противник появится с одной из сторон. Однако тот пришёл со стороны, которую Хруюки не ожидал, точно со стены». Он с лёгкостью пробил мощную стену. Этот бёрстлинкер – таинственный аватар первого уровня в крепчайшей вольфрамовой броне. Офицер Синего Легиона Манган Блейд называла его гением, а его способность – физическая неуязвимость – отражает все неэнергетические атаки. Вольфрам Цербер! Прошептал Харойюке это имя, и в тот же самый момент из ледяного тумана проступила угловатая фигура с глубоко увязшими в снегу ногами, покрытыми серой броней. Как только система решила, что аватары вошли в контакт, в верхнем правом углу появилась новая шкала, и под ней действительно значилось имя Цербера. Напоминавший воучью пасть визор приоткрывался сантиметра на 3, и сквозь него проглядывало черное стекло. Харуюки не видел его глаз, но в то же время отчётливо понимал, что он смотрит именно на него. Хрустя снегом, Цербер направился к ним от пробитой в стене дыры по улице Оуме. Остановившись в паре метров от Харуюки и Эша, он кратко поклонился. «Хэй-хэй тебе, незнакомый Фейс! Так это ты начал? Это ты начал бой, Цербер!» Перебил Харуюки Эша, и Аватар вновь кивнул угловатой маской. «Да, это был я, кроул Я рад, что увиделся с вами! Я не ошибся, когда подумал, что вы так готовы принять бой в режиме Королевской битвы!» Хароюки не сразу смог ответить этому приятному мальчишескому голосу, ведь он оказался на этом поле боя по причине своей собственной крайней неуклюжести. Но сейчас не время переживать об этом. Вольфран Цербер, оправдывая свое имя, совмещал в своем теле три личности – Судя по голосу, тону и тому, что говорила основная голова, Хараюки понял, что сейчас разговаривает с Цербером-1, с которым впервые и сразился. Эта личность очень вежливая. Закрыв основную голову и открыв левый наплечник, он мог переключиться в режим Цербера-2. Эта личность говорила гораздо развязней, но куда важнее то, что при этом менялась и используемая ей способность». Если первый обладает невероятной физической неуязвимостью, то второй обладает ещё более жутким волчьим натиском. С помощью этой способности второй может буквально поедать способности других аватаров, клонируя их. Она работает даже на полёт Сильверкроу. Обе эти личности сильные враги, но с первой Харуюки разговаривал гораздо спокойней, поэтому он решил не поправлять его ошибку – Тем более, что не хотел его расстраивать. И вместо этого задал вопрос. «Но если ты хотел встретиться со мной, то зачем было запускать королевскую битву? Я всё равно собирался завтра после уроков зайти в Накана-2». «Дело в том...» Цербер замялся, что происходило с ним нечасто. Немного наклонив голову, он продолжил отвечать. «Что я должен встретиться? Нет, сразиться с вами именно сегодня!» «Я ждал вас в Накана, но когда понял, что сегодня вы не появитесь, решил сходить в Сугинами. А поскольку эта территория Неганебулас, где я не могу напасть на вас, пришлось начать королевскую битву». <звык> «А, прости. На самом деле я собирался пойти в Накана сразу, как освобожусь из школы, но у меня появились дела». На автомате извинился Харой Юки и несколько раз поклонился. «Но почему ты говоришь, что должен сразиться со мной? Я бы понял, если бы ты сказал, что хочешь сразиться». «Извини, Кроул-сан, но пока что я не могу рассказать вам этого. Простите, что резко меняю тему, но... Прошу, сразитесь со мной!» Воскликнул он, и голос его отчего-то казался несколько отчаянным. После этого Цербер сделал шаг вперёд, но сразу за этим послышался оглушительный рёв, двухцилиндрового двигателя, молчавший все это время эшроллер, резко выкрутил правой рукой ручку газа.